Глава 21 Выбравшись на трассу, колонна автомобилей разделилась, потеряв друг друга в плотном потоке машин. В новенькой иномарке Илья Весолю, Солю, которая все еще пряталась в старый джинсовый пиджак, а также двух не совсем людей, как он их называл, Александра и майора Седова. В него уместились пес и дед Чернов, а Антон рулил фургоном, в кузове которого сидел голем. Негласно решили, что в городе каменного монстра лучше не выпускать, чтобы не привлекать совсем уже много внимания. Илья негодовал. Негодовал на всех. На коллегу, которая угораздила влипнуть в эту дурацкую историю. Хотя можно было просто развернуться еще в западных селищах и благополучно вернуться назад, рассказав ей, что самое главное, доказав присутствие в городе военных. Неважно, каких. Новость уже была бы готова. Несколько фотографий гарантировали бы достоверность в любом случае. А это уже готовая прибыль газеты и наверняка обещанная начальством премия. Вот не могла Оля сказать ему «пошли назад». О том, что он и сам мечтал попасть в город и все разузнать, как-то выветрилось из головы. Еще он злился на старика, который лихо рассадил ему скулу так, что она ныла до сих пор. И даже бутылка с прохладной водой не спасла ситуацию. В городе не было электричества, и льда, следовательно, тоже. Так что теперь под глазом у него бы огромный синяк. В некоторой степени благодарность за спасение Оли перекрывала ненависть к Александру, который вытащил всю эту странную компанию в город. Неизвестно, что еще будет теперь, если их остановит патруль. На всякий случай в багажник скинули несколько автоматов и прочее военное снаряжение. Как отвертеться, Илья совершенно не представлял. Оставалось только надеяться, что до места они проедут без проблем. За пределами трассы поля сменились промзоной, а затем и многоэтажными жилыми домами. «Что скажешь?» – спросил Седов, подталкивая Филимонова в плечо. «Уродство!» – ответил Александр. «И что?» – обратился он к Илье. «Вы действительно стали жить в таких коробках, променяв природу и чистый воздух на стены из кирпича?» «Это никакое не уродство», – возразил журналист. «Это эпоха стандартизации, ради экономии и комфорта». Он посмотрел на Олю и, кивнув в сторону сидящих сзади мужчин, покрутил пальцем у виска. Девушка в ответ поморщилась и отмахнулась от коллеги. Хотя ей и был приятен момент, когда она обнаружила его сидящим рядом, его резкость пришлась сейчас совершенно не по душе. «Давай ты не будешь сейчас рассуждать об архитектуре и том, куда сейчас двигается человечество», — предложил майор. «Они уже не первую тысячу лет строят культовые сооружения. Вся их беда в том, что слишком уж они недолговечны». «Как это недолговечно?» Вступил в разговор Оля, как раз в тот момент, когда Илья встал в пробку на въезде в центральную часть города. «Ведь у нас есть египетская культура, китайская, индийская. Им уже по пять тысяч лет». Майор грубовато рассмеялся. Через полуоткрытое окно справа правого ряда. На него посмотрел широко лицый водитель черного внедорожника. Седов немигающими глазами глядел в ответ, а потом спросил у Ильи. У вас вроде бы не принято так таращиться. Что? А, не сразу поймал он взгляд майора. Ну, нет, конечно. Бывает, смотрят такие, но я предпочитаю не связываться. Отлично, последовал ответ, и сразу же полуопущенное водительское стекло внедорожника рассыпалось в мелкую крошку. Следом за ним осыпались еще три стекла. «Мне не понравилось, что он на меня так смотрит», — сказал Седов. «Пусть теперь постоит». Водитель внедорожника с озадаченным видом вышел на проезжую часть и смотрел по сторонам, думая, откуда мог прилететь камень или еще что-то. В конце концов, в наше время стекла в автомобилях просто так не разбиваются. Когда автомобиль Ильи проехал чуть вперед, майор вернулся к начатой теме. Я уже не в первый раз слушаю про «древние цивилизации». Он сделал особое ударение, чтобы все поняли, не такие уж они и древние. Вот уже лет тогда вести вы смотрите на американцев, которых называете коренными. А ведь на самом деле не такие уж они и коренные. Они лишь заместили собой те народы, которые жили на этой земле до них. И не просто заменяли» а поддавили, уничтожив все их следы. «Но как тогда вы?» «Я все видел», — продолжил майор Седов, пропустив мимо ушей фырканье Ильи. «И уничтожение народов Сибири, в том числе. Много было интересных событий. Когда я читал в прошлом веке исторические труды, их охват фактических событий не больше двух процентов. Если ты фыркнешь еще раз, — не выдержал он. Твоя машина тоже останется без стекол. Илья притих и еще ближе придвинулся к грузовику, что стоял впереди. Век человечества слишком недолг. Вы до сих пор никак не можете научиться сохранять информацию так, чтобы она хранилась дольше каких-то там трех или четырех тысячелетий. Любая большая война, природный катаклизм – все это может стоить народу истории и самого факта существования. «Все это очень интересно, конечно», – произнесла Уля задумчиво. «Но как нам это сейчас может помочь?» «В нашей конкретной ситуации – никак. На самом деле у нас есть еще масса других проблем. Например, поиск информации о том, что происходило даже не 15 или 20 тысяч лет назад, а, к примеру, 300 или даже 400 веков до нашего времени». Это же огромный промежуток времени. Конечно, огромный. За этот период чего только не произошло. А кое-кто как раз хочет найти информацию об этом. Вот если бы как-то можно было узнать о каких-либо работах ученых или раскопках. Хотя это вряд ли будут раскопки в том виде, к которому привыкли ученые. Оль, хватит их слушать. Несут всякую чушь. Встрел Илья. Парень. Ты просто испытываешь мое терпение. Это вот рядом со мной добряк сидит. Седов повернулся к Александру, хотя и он бы не стерпел. Если ты называешь меня добряком только за то, что я спас пару жизней, усмехнулся Александр, то ты слышал слишком мало. Нет, я, конечно, благодарен за то, что вытащили нас, но ведь мы так и не поняли, что произошло с Олей. Продолжал спорить Илья, пока поток замер перед светофором. Стандартная пулевая рана, сквозное отверстие, пробитая легкая и лопаточная кость. «То есть я должен поверить в то, что ты какими-то темп силами за несколько минут все исправил?» Не унимался журналист. «Не должен. Твоя подруга жива, видела нашего замечательного каменного помощника. Если ты все равно не веришь нам...» «Мне ровным счетом все равно. Только не мешай, пожалуйста. Сейчас вы как минимум нужны». Мотор тихо урчал в нависшей тишине. «Хорошо, я все понял», — произнес Илья. «Я верю». «Я уже сказал», — безэмоционально ответил Александр. «Мне все равно». «Так», — вступилась Оля, решив прекратить спор. А зачем нужно знать то, что было так давно, и то, о чем все забыли, и даже следы найти не могут? Знаешь, если бы ты сейчас действительно говорила с майором Романом Седовым, он бы наверняка сказал, что это военная тайна. Но мы хотим решить несколько задач. И самое первое – выяснить, откуда появились эти замечательные мохнатые существа. Что за существа? Ага, вы же еще не в курсе!» – разочарованно протянул Седов. И тут же с жаром начал описывать монстров, от которых был в страхе маленький провинциальный городок. Журналисты, которым не довелось видеть твари во всей их красе, слушали, жадно запоминая всю информацию. Поток транспорта через центр двигался крайне медленно, так что у бывшего майора было достаточно времени для того, чтобы рассказать про орков. И история получилась полная, включая еще одно красочное описание, произошедшего в деревне. Рассказ с другой точки зрения замечательно дополнил бы репортаж, если бы общий его тон не казался бы таким бредовым. «Так вот, основная задача, которую я вижу – узнать, откуда они появились», – завершил Роман Николаевич свое повествование. «Ага, а парень, которого мы ищем, ключ к этому всему, поэтому нам необходимо его любой ценой найти и спасти от рук ужасных злодеев, которые хотят поработить мир», — сочинил Илья. «Вот неуемный, вздохнул Александр. «И тебе нравится с такими общаться похоже», — игнорируя журналиста, вступил в диалог майор. «Не всегда и не со всеми». «Но ведь в тебе же осталось еще человеческое», — хитро прищурился Седов. «Да и в тебе его немало», — парировал Александр. «Извините», — прервала Ихоля. «Но какое отношение к этому всему имеет ваш Леша?» «Самое прямое», — одновременно ответили Александр и майор. «Ну, я же говорил», — ударил руками по рулю Илья. «Он, наш избранный». «Юноша, бросайте ваши шутки». «Разозлился майор. Иначе мне придется закрыть твой рот. Возможно, навсегда!» Он просто шутит. Снова вступила в разговор девушка. «Расскажите, пожалуйста, подробнее, и на Илью не обращайте внимания!» «Да тут нечего особенно рассказывать», — пожал плечами Александр. «Скорее всего, мать Леши одна из нас. Только очень вероятно, что постарше будет». Плюс она увлечена историей и поисками древностей. Она первая в нашем списке тех, кто может дать ответ. «Слушайте, а это правда так важно?» Не сдержался Илья. «Почему не проще взять и перебить всех этих тварей?» «Это не наша задача. Этот вид – такая же часть природы, как и все мы. И мы не можем принимать прямого участия в уничтожении именно вида», пояснил Александр. «Господи, как же все сложно!» «Нет, наоборот», – проговорил майор. «У природы, в том числе, в каком представляете ее себе вы, есть правила про выживание сильнейшего и прочее. По факту же у природы сложный набор законов, которым все подчиняется. Цикличность тоже вам известна. Малые и большие циклы, сменяемость видов». Если пропадает один, то в процессе его исчезновения появляется другой. Иногда это происходит повсеместно, иногда медленно и незаметно. Понимаешь, о чем я? «Немного», — сказала Оля. «Почему же тогда наши ученые не додумались до этого? Ковалева, ну ты чего? Это же...» Илья вдруг кашлянул, схватился за горло, резко нажал на тормоз. Все, кто был внутри, дернулись. Журналист глотал воздух, пытался что-то сказать, но не мог. Он глубоко вдохнул, но по-прежнему не мог произнести ни слова. Оля испуганно повернулась к мужчинам на заднем сидении. «Да все в порядке. Я предупреждал», — произнес майор. «Не переживай, с ним все нормально. Просто небольшой спазм голосовых связок. Думаю, это лучше» чем заставить его петь сопрано». Вместо ответа девушка лишь улыбнулась. Однако из-за не до конца прошедшего испуга улыбка получилась довольно натянутой. «Все это пройдет чуть позже, а он подумает над своим поведением. Что касается цикличной замены видов, то новый вид сохраняет немало черт от предыдущего, и длится это довольно долго». Даже за мою память не было полного процесса замещения вида. Тут нужны десятки тысяч лет, а мохнатые существа, которых некоторые тут уже почему-то успели назвать орками, появились внезапно, даже по меркам людского времени. И это очень странно. Это как будто не совсем природное явление. «То есть их кто-то создал?» Невзирая на активную жестикуляцию Ильи, спросила Оля. «В том-то и дело, что нет», — сказал Александр. «Они — такая же часть природы, что и мы с вами. Но что с ними не так, понять непросто. Поэтому нам нужны ответы. И чем быстрее, тем лучше. Хотя ты же был внутри этой твари». «Был», — ответил Седов. «И ничего особенного там нет. Еда и секс, зачатки разума, почти никакой памяти». Информации ноль!» Илья, смирившись с необходимостью молчать, угрюмо смотрел на дорогу. Очередной светофор развел поток по разным улицам, и движение чуток активизировалось. До офиса газеты оставались считанные сотни метров. Журналист нашел кусочек свободного пространства в относительной близости от здания и заглушил мотор. Потом вдруг прокашлялся и с опаской обернулся на пассажиров сзади. «Ну, момент истины», — сказал майор Седов. Идемте, просипел Илья. «Как-нибудь проживу, без шуточек». «Вот ты молодец», — хлопнул его по плечу Александр и вышел на раскаленный асфальт. Солнце светило вдоль улицы, отражалось от изогнутых стекол автомобилей и било прямо в глаза. Воздух был наполнен запахами топлива, гретой резины и чего-то съедобного, что готовили в небольшом ресторанчике совсем рядом. Четверка собралась на тротуаре. «Мы будем ждать остальных?» – спросила Оля. «Я думаю, лучше не ждать», – ответил бывший майор. «Быстрее узнаем, быстрее продвинемся дальше». Компания двинулась в направлении здания, где располагался офис газеты. Людей было довольно много, и движение, как и на проезжей части, оказалось затрудненным. Перед самым входом в здание вторым рядом стояли два темных фургона. Майор проверил, есть ли кто внутри, но автомобили пустовали. «Тепленькие еще. Недавно подъехали», — отметил Роман Николаевич. «Заходим внутрь, проверим, за нами ли это». Илья, едва сдерживая дрожь в ногах от ожидания встречи с вероятным противником, шагнул внутрь. «Нам на третий», — сказала девушка, следом за коллегой, скрывшись внутри здания. Александр и майор не заставили себя долго ждать и тоже вошли. Журналисты уже двигались к лифту. Кабина спускалась как раз с третьего этажа. Майор бесцеремонно раздвинул парочку в стороны и встал в упор к дверям. Искнул сигнал прибытия, и двери поочередно скользнули в стороны. Внутри лифта человек в штатском уже тянулся к пистолету за поясом. Но майор стремительно ворвался внутрь и придавил жертву к задней стенке кабины. Ой! Только и успел выдохнуть мужчина, прежде чем осесть вниз от мощного удара.